Глава 7. И справедливость и польза требуют, чтобы вы заботились о тех, от кого можете получать и добро, и зло. Лисий. Ящеров отстреливали, туши грузили в вертолет и отправляли в лагерь. Проводили зачистку местности, правильную, как в учебниках. Лес в предгорьях уже выгорел, и черная от сажи земля медленно остывала. С границы выжженной зоны поспешно отступали выжившие деревья. Раз в два дня землю обливали кислотой, чтобы на удобренной золой почве не начали расти новые чудовища. Работа муторная, но необходимая. Охотиться на ящеров было намного интереснее. Десять бойцов прочесывали горы вокруг рудника. Командовал охотниками Джокер, безошибочно выводивший отряд на лежбище рептилий. Тяжелые на подъем, ящеры обычно даже взлетать не успевали, так и падали под выстрелами, пару раз беспомощно взмахнув огромными крыльями. Кладки яиц просто сжигали. Убивать можно отсюда и досюда», — сюда. Джокер обвел на карте район гор, включающий все шесть указанных зверем лежбищ. Дальше нельзя. Почему? поинтересовался год. Мало их останется. Да пусть хоть совсем передохнут. Джокер поджал губы и укоризненно посмотрел на командира. «Спроси Улу, что будет, если их мало останется». «Ладно. Год резонно решил, что ему проблем хватает и помимо экологического равновесия на Церцее. Но этот сектор зачищайте набило. «Еволь», — ответил Джокер с индейской невозмутимостью. Гот хмыкнул, но промолчал. Ящеров отстреливали. Костылю нравилось это занятие. Он знал, что хорошо стреляет, не хуже всех остальных, а может даже и получше, если не сравнивать себя с кингом или пенделем. Он чувствовал легкое приятное волнение, когда ловил зубастую голову монстра в перекрестии прицела и плавно, обязательно плавно, нажимал на курок. Миг, и только брызги летят из-за брубка шеи, а крылья твари еще заполошно хлопают. Весело. Еще веселее было бы просто облить горы напалмом. «Но год не позволил. Ящеры не только опасны для строителей. Ящеров еще и есть можно. А после напалма или какого-нибудь яда из лаборатории Улы о мясе говорить уже не придется. Ну и ладно. С напалмом и кислотой в джунглях оттянулись. До сих пор горит. Очередное лежбище. Пять крупных монстров и стайка детенышей. Дурные твари. Даже охрану не выставляют». «Вот моржи или тюлени, например, обязательно на границе лежбища ставят часовых. Или кладут. Маржи ведь лежат, и тюлени тоже. Ящеры, правда, видят дальше и двигаются все-таки быстрее. Костыль видел в зоопарке моржа. Медленная туша, пока в воду не прыгнет. А на земле к нему вплотную подойти можно. Не разглядит. Эти внимательнее. Так что на позиции для стрельбы выходили осторожно, почти ползли». Джокер требовал предельной точности выстрелов. Если с первого раза ящер не погибал, маленький солдат приходил в ярость, а Год, выслушав его вечерний доклад, отправлял неловкого стрелка на разделку туш. Так что стрелять старались аккуратно. Все бы ничего, но у костыля засбоило что-то в системе охлаждения брони, и теперь он сильно потел, особенно когда приходилось то ползком, то бегом передвигаться по горам. Давно нужно было доложиться Пенделю. Во-первых, он командир отделения. Во-вторых, это его работа неполадки устранять. Да все как-то руки не доходили или ноги. Что-нибудь обязательно мешало. Пендель ведь вечно ругается. Обзовет как-нибудь. Спросит, почему сразу не доложил. Они все ругаются. И год и Пижон, и Лонг. Все им не так. Сами ничего объяснять не умеют, а ругаются. Вот зверь не ругается. Зверю можно было бы рассказать о том, что с броней проблемы. Но его последнее время не поймать. С утра до ночи он летает. У него в джунглях возле шахты дела какие-то. А с ночи до утра в Рейхстаге торчит. К нему туда соваться боязно Там Кинг. Кинг смеяться начнет. И Костыль уже четвертый день маялся, каждый раз, как пот начинал щипать глаза, клятвенно зарекаясь, что уж сегодня-то... Сегодня обязательно. Он поморгал. Устроился поудобнее в ложбинке между двух камней. Лежбище отсюда было как на ладони. — Взрослые ящеры во всяком случае просматривались очень хорошо. Мелочь, скучковавшуюся ближе к скале, костыль не видел, но это была не его забота. Детенышей взялся отстрелять сам Джокер. Пока он на позицию не выйдет, можно передохнуть. Костыль оглянулся украдкой. Никого из десантников поблизости не было. Слава Богу. Он поднял прозрачный щиток шлема, снял перчатку, достал из-рукава носовой платок и принялся вытирать мокрое от пота лицо. В этот момент Джокер искомандовал начать стрельбу. На какие-то секунды костыль замешкался, натягивая перчатку. За эти секунды один из маленьких ящеров выскочил из-за камней, как из-под земли, яростно зашипел и вцепился костылю в палец. В следующую секунду звереныша в клочья разорвал выстрел Джокера. А еще мгновение спустя мат все того же Джокера оглушил костыля. Ладно, хоть ругался черномазой не за перчатки. Такую мелочь он, похоже, не разглядел. Ругался Джокер из-за места, которое выбрал костыль. Блин, все ему не так. Сам бы и показывал, откуда лучше стрелять. Он в своих джунглях только и делал, что охотился. У него опыта больше. Вот пускай за всех и думает. Пигмей хренов. Только-только с дерева слез, а туда же орать. Она чувствовала себя виноватой и поэтому была настроена агрессивно, почти враждебно. Так странно. Раньше отношения с женщинами не доходили до стадии выяснения отношений. Так уж складывалось, что женщины или умирали, или теряли его. Ула первая, и опыта катастрофически недостает. Что она хотела бы услышать? Сделать вид, будто ничего не случилось? Нет, как раз этого Уле не нужно. Ну ладно. «Чего хочет женщина того, как известно, хотят все остальные? Куда же денешься?» Зверь улыбнулся. Ула облегченно вздохнула. Наконец-то он ее увидел, а то стоял в дверях и смотрел в пустоту. Ей показалось, что в лаборатории от этого взгляда не выпал. Уж лучше пусть жжет своими глазищами, чем так, когда холодно. «Кстати, чему это он улыбается, позвольте узнать?» «И что ты увидел смешного?» — поинтересовалась она, пытаясь голосом скопировать недавний холод его взгляда. «Бесишься, да? Думаешь, я тебя...» — Ула поискала подходящее слово. «Нашла». «Думаешь, я тебя подставила?» Улыбка зверя из задумчивой стала слегка задаченной. Он наклонил голову. «Что, извини?» «Подставила», — упрямо повторила Ула. «Ну, кинула. Сдала. Настучала». Зверь внимательно слушал. Даже улыбаться перестал. Зато теперь в глазах запрыгали знакомые бесенята. «Такие родные, господи!» «Какой слог!» — восхищенно пробормотал зверь. «Какое блестящее знание языка! Какой, не побоюсь этого слова, синонимический ряд!» «Ненавижу!» — Ула выскочила из-за компьютера. «Кидать в зверя чем бы то ни было не имело смысла. Это она давно усвоила. Драться с ним тоже бесполезно». Ула топнула ногой и села обратно. «Ты специально надо мной издеваешься?» «Да», — кивнул зверь, — «ты такая смешная, когда сердишься». «Скотина!» «Я не был бы столько категоричен, Он пожал плечами, не рискуя, впрочем, приближаться. «Какая же из тебя скотина? Так, скотинка, живая такая, непосредственная». Все-таки она бросила в него пластиковую стойку для пробирок. И, конечно же, не попала. «Еще что-нибудь есть?» — поинтересовался зверь, поднимая стойку. «Бросаешь, чтобы я сразу все подобрал». Он отлепился от стены и пошел к уле по пути уложив метательный снаряд на полку к другим таким же. Подошел, присел рядом с креслом, заглянул в глаза. Ну, будем драться? Я, начала Ула. Шш. Зверь поднес палец к губам. Забудь. Ты все сделала как надо. Это я дурак. Нужно было сразу объяснить тебе, что к чему, а я. Он виновато поморщился. С детства биологов боюсь. И врачей. И вообще рыжих. Каштановых, то есть. Все-таки она его треснула. По затылку. И даже попала. Ладонь отбила, но настроение сразу улучшилось. Зверь зажмурился, потом осторожно приоткрыл один глаз. Все? Все, снисходительно процедила Ула. Живи пока. Можно, да? Ну, спасибо. Ты в самом деле не сердишься? Он задумчиво приподнял брови. На себя разве что, перестраховщик хренов. «Представляю себе, что ты подумала, когда расхождение в данных нашла». «Мне нужно было спросить у тебя». «Ага, конечно», — зверь кивнул. «А если бы я убийцей оказался?» «Убийцей ты? Не смеши меня, сержант. Ты от фюрера-то до сих пор не отошел. Хотя там все правильно, сделал и спас всех, и вообще... Нет, я тебя не боялась. Просто Дитрих командир, и я подумала, что в первую очередь нужно... «Ты хочешь оправдаться перед собой или передо мной?» — прервал ее зверь. «Если это нужно для тебя, я слушаю, объясняй. Если для меня, так я еще раз повторю. Ты все сделала правильно». «Я должна была предупредить, что использую сканер». «Ничего ты не должна», — он поморщился. «С чего бы вдруг?» «У тебя свой интерес в этом деле. Тебе позарез нужно выяснить, что я собой представляю, а я всеми правдами и неправдами пытаюсь этому помешать». «Понятно, что ты предпочитаешь не спрашивать разрешения. Тем более, что знаешь, спрашивать бесполезно. Все равно не позволю». «Не позволишь?» «Нет», — он покачал головой. «Извини, но мне все это давно поперек глотки». Она поднимающе кивнула. «Еще бы! С такими-то странностями звери и вправду с самого детства до печь должны были. Ты всегда был таким. Сколько себя помню. И давай на этом закончим, хорошо?» «Ладно». Ула лезла с кресла и устроилась рядышком со зверем. «Я больше не буду», — пообещалась она, утыкаясь носом ему в плечо. «Только с ним, только с ним можно чувствовать себя маленькой, и слабой и защищенной. Он самый сильный и самый умный, и самый добрый, да. Он все понимает, все знает. С ним хорошо. Господи, спасибо тебе за то, что он есть. Будь он хоть кем угодно. Она обещала никогда больше. И так оно и будет. Никогда». Разве что он сам разрешит. А если нет, пускай. Зверь поцеловал ее в висок. Зарылся пальцами в густую теплую копну рыжих, каштановых кудряшек. Совсем палач с ума сошел, да? Трясешься над этой девочкой, как, как над Муреной. Вместо того, чтобы мотать ей нервы, делать больно, использовать как батарейку, сам делишься с ней силой. Зачем? Понятно, зачем. Безулы здесь все пропадут. Но, проклятие, как же недостает опыта нормального человеческого общения с женщиной? Ведь люди это умеют. Любой из них это умеет, лучше или хуже, но знает, как и что нужно делать. Знает, они задумываются над каждой ситуацией, выстраивая ее как партию в шахматы. А ты зверь. Тебе что, так не дано? Нет, наверное. Это человеческое умение. Зверям оно обычно ни к чему.